Уже 15-17 августа 1914 года бригада Маннергейма вела кровопролитные бои в окрестностях Ополе с главными силами наступавших австро-венгерских войск. Маннергейм применял тактику активной обороны, которая в дальнейшем была для него характерна и приносила успех. Послал третью часть своих войск в тыл противника и тем самым заставил его остановить наступление и перейти к обороне. Это была одна из немногих успешных операций русской армии в начале войны. Маннергейм получил боевую награду Орден Святого Георгия на Эфишашке, В скобках, кстати, из почти полутора сотен своих наград он особенно выделял именно Георгиевскую ленту. В марте 1915 года командующий армией генерал Брусилов, бывший начальник Маннергейма с петербургских времен, передал в его подчинение 12-ю кавалерийскую дивизию В 1915-1916 годах он в качестве командира дивизии, по сути дела корпуса, так как ему, как правило, были подчинены другие части, численностью до 40 тысяч человек, участвовал с переменным успехом во многих операциях. Его перебрасывают в Румынию, где вначале успех сопутствует ему, И он получает чин генерала-лейтенанта. Однако летнее наступление 1917 года, в котором участвовал его корпус, было неудачным. Одной из причин поражения была продолжавшаяся деморализация русской армии из-за усиления власти солдатских советов, в которых все большую роль играли большевики. Когда комиссар армии, вопреки договоренности, отказался санкционировать строгое наказание солдат, арестовавших офицера за промонархическое высказывание, Маннергейм понял, что продолжать командовать корпусом бессмысленно. В это время он как раз получил легкую травму ноги. Пользуясь случаем, он поехал лечиться в Одессу. Примечательно, что именно тогда в Одессе гадалка почти точно предсказала дальнейшие его взлеты и падения. После безуспешных попыток побудить находившихся в городе офицеров предпринять хоть что-нибудь против разложения армии, генерал фактически самоустранился от командования войсками 9 сентября 1917 года. Маннергейм был официально освобожден от обязанностей командира корпуса и зачислен в резерв. После того, как большевики захватили власть, Маннергейм решил вернуться на родину. 6 декабря 1917 года Финляндия была провозглашена самостоятельным государством, но вернуться туда даже с финским паспортом было трудно. Пришедшие к власти большевики требовали брать разрешение на въезд в Смольном, но идти туда у генерала не было желания. Маннергейму Тайма все же удалось прибыть в Финляндию 8 декабря. Он еще надеялся спасти царизм в России с помощью армии. Поэтому через неделю генерал вернулся в Петроград, но убедившись, что сторонников свержения советской власти с помощью армии мало, Он в конце декабря 1917 года окончательно уехал из России в армии, которой прослужил 30 лет. Я достиг вершины своей карьеры и теперь спокойно могу доживать свои дни здесь. Так охарактеризовал осенью 1917 года свое прибытие в Гельсенфорс 50-летний генерал российской армии Карл Густав Эмиль Мангейн. Но вместо того, чтобы отправиться на пенсию, он стал верховным главнокомандующим вооруженных сил Финляндии, председателем Совета обороны, шестым по счету президентом страны и одним из самых почитаемых политиков Финляндии в 20 веке. Так закончился русский этап биографии Карла Густава Маннергейма. В своей книге «Воспоминания» Маннергейм изложил причины, почему, на его взгляд, русская армия потерпела поражение в японской и Первой мировой войнах. Отметив многие объективные причины, прежде всего, отсталось промышленности, особенно оборонной, Маннергейм выдвинул и субъективные, по его мнению, В 1915 году Николай II совершил большую ошибку, когда снял с поста главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, умелого военачальника, имевшего большой авторитет в армии, и занял это место сам. У царя был мягкий характер, и он не имел полководческих способностей. Маннергейм встречался с ним несколько раз и делал выводы, на основе собственных наблюдений. Кроме того, Николай II отдалился от народа, от политического руководства и неудачи армии народ стал ассоциировать с царем и его режимом. Молодое финляндское государство занималось формированием своих структур, нужно было подумать о его защите, и боевой фронтовой генерал Карл Маннергейм стал одним из лидеров движения за обретение в Финляндии государственной независимости и вооруженной борьбы с левыми силами в стране. По инициативе и в самом действенном участии Маннергейма, уехавшего из Хельсинки на север и создавшего там штаб будущей армии в начале 1918 года, было интернировано Примерно 5000 военнослужащих, большевизированных частей бывшей царской армии. Захвачено более большое количество военного снаряжения, в том числе 37 орудий. Одновременно с этим Красная гвардия на юге страны свергла правительство и был образован Совет народных уполномоченных. В результате 4 пятых территории Финляндии оставалось под властью прежнего правительства, а густонаселенные районы с наиболее крупными городами Хельсинки, Тампере, Турку, Выборгом контролировались Красной гвардией. Обе стороны готовились к решительным сражениям, велись бои местного характера, страна была расколота. В марте 1918 года между Германией и Россией был заключен Брест-Литовский мирный договор, содержавший пункт о выводе российских войск из Финляндии. Монергейм был против того, чтобы правительство Финляндии просило Германию о военной помощи, однако такая просьба состоялась. Пресса разрекламировала совместные действия армии и возглавившего германские войска фон дер Гольца, назвав их братьями по оружию. Но все было не так просто. С одной стороны, немцев не устраивало, что по договоренности дивизии фон дер Гольца была подчинена Монергейму. С другой стороны, в самой Финляндии многим не нравилась либо блистательная карьера главнокомандующего в русской армии либо его шведское происхождение и симпатии к Швеции. Кое-кто подозревал Маннергейма в диктаторских замашках. Чтобы укрепить свое влияние и престиж армии, Маннергейм 16 мая, всего лишь месяц спустя после прихода немцев, парадным маршем ввел армию в столицу. Впереди войск верхом ехал генерал кавалерии Маннергейм. Это чин Правительство присвоило ему в феврале. На приветствие председателя парламента генерал ответил на финском языке, которым владел еще недостаточно свободно и даже дал наставление нерешительному правительству. Кстати, именно в те нелегкие годы в правительственную армию в Финляндии добровольцем пришел выдающийся художник А. Гален Калелу, Маннергейм приписывал его к штабу, поручив его ему разработать эскизы финляндских орденов. Приятельские отношения между ними сохранились до конца жизни. художника, умершего в 1931 году. Сейчас вот это предложение. Пусть и жесткой рукой, но Маннергейм не дал стране погрязнуть в пучине полномасштабной гражданской войны.